Глава 46 Темнело медленно. Долгий летний день не желал сдаваться сумеркам. Из последних сил цеплялся за кромку леса. Тадеуш не торопил коня. Бедняга выбился из сил и уже не чуял пяток седока. Шел так, как хватало мочи. Хорошо еще шел прытка. Тадеуш приник к теплой дышащей усталости в шее. Слабость валила из седла, кружилась голова. Болело изломанное тело. Другой дал бы отдых коню, сполз на влажную от вечерней росы траву, прилег жалея битые кости. Да только не таков был Тадеуш Дальнегачинский. Много задолжал ему Каземеш хозяин белого места. И больше отдыха, больше сна и избавления от боли хотелось Тадеку взыскать с двуличного старика должок. За всё спросить, за Эльку, за обман, за позор перед отцом и братом. Тадеуш зажмурился, прижался к шее коня. Темнота сгущалась, роясь между стволами деревьев. Ветер бросился в листья и в лесу зашуршала, зашептала тревожно. А когда стихло, Тадеуш услышал позади топот копыт да едва различимый окрик. Тадек ударил коня, и тот, почуяв страх седока, рванулся вперёд, напрягая все силы. Молодой книжник обернулся, нащупал в сумке книгу, прислушался. Судя по стуку конских копыт, преследователь был один, а с ним уж как-нибудь досправимся. Таде уж прижал книгу к груди и вновь обернулся, слушая, не приблизился ли шум погони, и тут сверкнуло белым, охватило холодом. Магическая волна ударила в ребра, да не сзади, а совсем с другой стороны. Из непроглядного, словно налитого чернильной тьмой, леса. Ударил не один маг. Четыре ровных ледяных луча зацепили жертву. Конь встал на дыбы, стараясь избежать обжигающего холода заклятия. Сброшенный всадник покатился на землю, чудом не запутавшись в стременах. Трусливая лошадка бросилась оприметью вперед в густую, как ржаной кисель, тьму. Льдисто-мерцающие нити оплели упавшего, в одно мгновение бездвижев. И Тадеуш забился в этих сетях, уже не надеясь выбраться. Нападавшие вышли из леса. Четверо в черных плащах, без гербов. «Палочники», — с досадой заметил Тадеуш. Да если б знать, что засада, справился бы он и с четырьмя палочниками. На то книжник не из последних, рассердился на себя. Не думал в тот миг ни о смерти, ни о том, зачем напали на него наемники палочники Жалел, что торопился». Эльжбету из-за своей торопливости потерял, а теперь, может, и с жизнью из-за проклятой спешки придется расстаться. «Выживу, помяни мое слово, матушка-землица», — сердцем пообещал себе тадык «Не в примеру умней буду и осторожней». Ледяная петля ожгла горло, книжник задохнулся, мысли спутались. Показалось, вот оно, конец. Да только услышала землица молодого мага. Знать решила, что рано ему на покой. «Не все сделал, не со всех должное получил». Черный, как смоль, красавец-скакун вылетел на дорогу, взметнул громадные копыта над головами палочников. С диким, почти нечеловеческим окриком взмахнул рукой всадник. Искры ухнули белым снопом на разбойников, на слабо светившиеся посохи, на покрытые капюшонами головы. Трое отпрянули, побежали, а один, видно старший, замешкался. Уставился в лицо нежданному противнику, словно узнал, да глазам собственным не верил. Не могло быть здесь, на темной лесной дороге, княжьего Мануса илария Ошибался широкоплечий палач, вот он, Манус. Одним движением холёной руки, на которой выделялись в лунном свете розовые подживающие рубцы, Илларий послал в лицо своему мучителю новый сноб искр. Палочник нелепо взмахнул широкими ладонями, уронил посох и ухнул навзничь. Илари, лишь чуть покачнувшийся от удара отповеди, соскочил с коня, рванул упавшего за ворот, отбросил с его лица капюшон, вгляделся в знакомые черты — широкие скулы, маленькие черные глазки. «Кто тебя послал?» — прошипел Манус, склоняясь к самому лицу поверженного противника. «Кто велел тебе сжечь мне руки?» Палочник едва заметно улыбнулся, и Ларри не стал морать рук, ударил скотину его же собственным посохом, так что палочник закашлялся, захлебнувшись кровью. Даром, что Манус, дрался и Ларри щедро от души, как мертвяк, которому на силу полагаться не приходится. Спасибо старому тимотеушу с его наукой, спасибо природе матушке. Ни одной магии силен был синеглазый и лашка, я же лишь умел рукав закатать и девичьи свои белые пальцы собрать в крепкий кулак кто тебе заплатил еще тише спросил манус чернский князь булькнул разбойник стараясь повернуть голову и сплюнуть кровь и выбитые зубы черный влад вскрикнул ларри поднимаясь поскуда палочник смеялся давясь кровавой пеной и ларри ударил снова Посох глухо врезался в скулу, распластанного на земле палочника. Тот захохотал. И Лари ударил вновь и вновь. За бессилие, за мертвые руки, за свою потерянную привольную жизнь. Опустил посох только когда голова палочника бессильно дернулась в сторону. Из проломленного виска рывками выхлёстывалась на песок бурая кровь, а под сапоги И потекло из подлежащего на земле тела. Манус брезгливо переступил через него. Подал руку спасенному дальнегачинцу. Вставай, господин Тадеуш, невесело бросил он. Миновала беда, повалялся пора и честь знать. Но, видимо, совсем худо пришлось дальнегачинскому магу. Тадеуш приподнялся на локти и тотчас упал. Попробовал снова и вновь бестолку. И Ларри рывком поднял его на ноги, подхватил, повел к вороному. «Ну что ты, Тадык, совсем силу растерял? Уж не хочешь же ты стать бабьей тряпкой?» Тады уж попытался выпрямиться, не сумел, только выругался. И Ларий улыбнулся, подхватил парня покрепче. Знать нелегко пришлось дальнегачинскому мальчишке, раз на ногах удержаться не в силах. «Всегда ты был мне по душе, Тадык», — бросил И улыбаясь. «И раз уж обязан ты теперь мне своей жизнью...» Давай выберем жребий повеселее. Есть тут недалече в лесу охотничий посёлок Казимежев. Может, бывал, знаешь, так вот. Живёт там одна чернобровая, тоже должница моя в некотором роде. Ей тебя и поручим».